Глава седьмая. Король волчат. Действо продолжалось недолго. Охранники растолкали зевак, остановились на почтительном расстоянии от дебаркадера и вскинули оружие. Командир поднял руку. Роль продолжал кривляться, не обращая ровно никакого внимания на агрессивных зрителей. Изредка он издавал гортанный рык, от которого у меня потроха вздрагивали. Дикие продолжали отходить назад. Несколько женщин развернулись и побежали к обелиску, содержимой миссионеркой-наездницей, но подать голос пока никто не решался. Сжимая рукоять Стечкина, я внимательно следил за ролем, стараясь не упустить ни единого жеста. Мутант двигался стремительно, конечности с легким шумом рассекали воздух, пронзительно-желтые глазищи мелькали у потолка, как два светофора. Что же он изображает? Терзание Вертера? Страсть Ромео Монтекки к юной Джульетте? Сложно сказать. К почти вымершей когорте театралов я себя причислить уж точно никак не мог. Мама лишь однажды таскала меня на взрослые представление — Второсортный спектакль оставил невнятное впечатление. Гораздо явственнее запомнился памятник Чапаеву на площади перед Драматическим. Из-под платформы раздался детский плач, разорвавший тишину станции в клочья. Роль замер. Невозможно было определить, куда направлен немигающий взгляд. Чудилось, что монстр смотрит сразу на всех вокруг, будто неведомая зверюга со старой картины. Суставчатые конечности зависли над дебаркадером наподобие лап богомола переростка. По толпе прокатился гомон, командир охраны махнул рукой, и зал наполнился грохотом выстрелов. Пули ударили в место, где только что находилась гигантская фигура, выбили пласт штукатурки из потолка, мраморную крошку из ближайшей колонны и срикошетили в дальний конец платформы. Дикие бросились в рассыпную, давя друг друга и стараясь не упасть. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, роль был невероятно ловким, а его реакции могли позавидовать лучшие сталкеры. С линии огня он ушел не просто удачно, а грациозно. Пригнулся, будто переломился в нескольких местах и метнулся прочь. Полящие из всех стволов охранники потеряли существо из виду. «К обелиску не дайте пройти!» — крикнул командир и бросился вдоль края платформы, стараясь высмотреть в полумраке цель. Ева, шмыгнув между бегущими людьми, дернула меня за рукав и показала в сторону путей, заваленных хламом. Тактически она мыслила верно. В нагромождении оборудования, шпал и бетонных блоков ролью будет сложнее порвать нас на грибные нитки. Пригнувшись, мы с ваксой ломанулись мимо разворошенного в суматохе костра, щурясь от летящих искр и едкого дыма. Командир охраны понял, что роль по скорости перемещения серьезно опережает его людей и, наконец, осознал – священный обелиск не спасти и шквальным огнем монстра не остановить. К тому же, жаре из автоматов во все стороны, был риск положить кучу своих. «Хорош патроны тратить! Отводите людей к северному туннелю!» — приказал командир бойцам. «Попробуем выдавить гадину в сторону Гагаринской!» «Там же наши!» — заикнулся кто-то, вытирая гарь с лба «Там городские оккупанты!» — сказал командир, понижая голос. «А если не выгнать заразу со станции, всех здесь порешит!» Охранники больше не спорили. Они принялись грубо отпихивать гражданских, воющую миссионерку и визжащих детей от обелиска, гоня всю свору в противоположный конец перрона. Люди упирались, стенали, хватались за скарб, пытались спрятаться под платформу и за колоннами добавляли градус в общую суету. Несколько мужиков, вооружившись факелами, перегородили платформу, сами, видимо, не понимая зачем. Роль возник у переборки. Он развернулся и врезал обеими лапами по обелиску. Без замаха, мощно. В последний момент на внутренних сторонах конечностей блеснули выдвинувшиеся шипы. Верхняя половина дюралевой конструкции с оглушительным скрежетом полетела на пол, разнеся в щепу чью-то ветхую хибарку. От громоподобного рыка заложило уши. Мужики с факелами, толкаясь, попробовали обойти разбушевавшуюся тварь слева, но из-за колонны на них посыпался целый град осколков, размолоченного страшными когтистыми лапами информационного щита, болтавшегося у потолка. Дикие чуть не пожгли друг друга и отступили. Мы спрыгнули на пути и юркнули между мазутными штабелями шпал. Возле стенки вакса вляпался в компостный желоб, и, поскользнувшись, чуть не искупался в помоях. «Грибы цветные!» — воскликнул он, тряся ботинком. «Кто ж такие говностоки делает?» «Под ноги смотреть надо!» — шикнула Ева, отступая и держа кугуары наготове. «Уходим в северный туннель, к советской! Под шумок через заставу шмыгнем!» «Вы впрямь, дик!» — Вакса осекся, перехватив пронзительный взгляд девушки. Ухмыльнулся. А унитаз в центре станции не пробовали монтировать? Хочешь за вхозу новый проект предложить, огрызнулась Ева, переступая через обрубок рельса. Могу познакомить. Говорят, он любит детишек на Кировскую продавать. В рабство. Я не ребёнок, грозно зашипел пацан. А, ну тогда не волнуйся, она вернула ему мерзкую ухмылку. Здесь на побегушках останешься. «Утихните, вы оба!» — велел я, следя за перемещениями роля сквозь щель между шпалами. Тот разметал искореженные фрагменты обелиска и выступил навстречу охранникам на центр платформы. «Сейчас начнется». Роль принялся раскачиваться из стороны в сторону, будто изображая маятник. Суставы замелькали в станционных сумерках, блеснули желтые круглиши глазищ, Перекрывая человеческие вопли и топот, разнеслось по спортивной гортанное завывание, в котором я даже уловил своеобразную мелодику. «Во — Вот дает! — изумился Вакса. — Ему в лобешник полдюжины стволов вот-вот разрядит, а эта жаба опять кривляться! — Настырный артист! — согласился я. — И ведь зрителей полно! Чего же ему не хватает? — Свинца в башке! — — припечатал пацан. Яркий свет резанул по глазам, тонкие полоски пробились сквозь щели и упали на стену контрастным рисунком. Мы синхронно зажмурились, отвернулись. Вакса грязно выругался, за что получил легкую затрещину. Для воспитательных маневров было не место и не время, но я не успел себя остановить. Рука отвесила подзатыльник машинально. Все-таки не так просто избавиться от чувства ответственности за пацана. Чурис я выглянул из-за уложенных друг на друга шпал и оглядел часть платформы, видимую отсюда. Один из охранников развернул лупящий во всю мощь прожектор на роля. Монстр, вопреки ожиданиям, не ослеп и даже не растерялся. От резкого света канаречные зенки в миг помутнели. приобретая темно-янтарный оттенок, а зрачки сжались в крошечные точки. Роль перестал раскачиваться и выть. Он опустил голову, изогнув шею под невообразимым углом, и угрожающе заворчал. В этот момент стрелки открыли перекрестный огонь, зайдя с флангов, А из-под прожектора неожиданно выскочил огнеметчик и сходу брызнул кнутом пламени, выжигая пространство впереди себя. Зал наполнился грохотом выстрелов, треском рикошетящих пуль, низким гулом огня. В воздухе расплылись облачка порохового дыма и смоленистой гари, на вылет простреленные лучами прожектора. Любое другое существо в такой ситуации превратилось бы в решето с хрустящей корочкой за считанные секунды. Но Роль среагировал так, будто ожидал именно такого развития событий и заранее просчитал действия противников. Видимо, предположение Евы о телепатических способностях мутанта было недалеко от истины. Кто-то из охранников думал слишком громко. В мгновение ока Роль спрыгнул с платформы, снеся лапой ближайшего бойца, и очутился на загроможденных путях. Я почувствовал, как дрогнул пол под ногами и рефлекторно присел. Не задерживаясь на одном месте, зверюга в два прыжка очутилась в тылу у атакующих с правого фланга и встряхнула одного из них, как тряпичную куклу. Боец, кажется, даже не успел крикнуть. Верхняя часть его туловища окровавленным комком полетела в центр зала, сбивая назойливого осветителя, а все остальное шлепнулось рядом с нами. Прожектор Ролю расколотить не удалось, но луч теперь бил не прямо, а в потолок, погружая зал в рассеянный полумрак. Меня едва не вывернуло. Вакса тупо глядел на ошметки растерзанного охранника и часто дышал, и я поспешил отвезти пацана подальше. вщи выдохнул Вакса со смесью восторга и ужаса. «Кажись, публика не шибко нравится актеру». Я остановился, как вкопанный. Вакса пробежал по инерции еще пару метров и снова чуть не угодил в парашу. Ева, приметив нашу заминку, обернулась. «Орис, ты чего?» «Вакса прав», — прозревая, вымолвил я. «Публика!» э, -э" тревожно сказал Вакса, «тебя шпалой, что ли, тюкнуло?» Публика ролям не нравится, потому что никогда не оценивала по достоинству их игру. «Слушай, Ливчик-Счастливчик, потом про театр расскажешь. Давай уже валить отсюда, а то этот экскаватор как сиганет и тут как здесь». «Да подожди ты!» Я развернулся и направился в обратную сторону. Догадка, Вспыхнувшая в мозгу, подобно влетевшему в атмосферу метеору, первый момент показалась бредовой, но чем дольше она ворочалась в голове, тем логичнее становилась. «Что ты задумал?» – окликнула Ева. «Похлопать ему!» – бросил я через плечо. Больше ни она, ни Вакса меня не звали. Видно, решили, что я окончательно умом повредился. Но это было не так. А что, если существам, бывшим когда-то актерами и продолжающим в своей абсолютно чуждой нам манере нести искусство в массы, просто не хватает признания? Что, если этим созданиям нужно было, чтобы кто-то похлопал им в ладоши, а вместо этого они получали проклятие и свинцовые ливни в морду? Ведь все мы, если задуматься, на протяжении жизни играем разные роли, а вместо оваций часто получаем плевки в лицо и душу. Я убрал пистолет в кобуру и вышел из-за поленницы шпал, стараясь не глядеть на кровавую размазню на рельсах. Сердце колотило по ребрам подобно киянке в руке опытного плотника. То, что я сейчас делал, могло привести всего к двум исходам. Либо догадка верна и роль перестанет буянить, либо через несколько мгновений я скоропостижно сдохну. И путь мой, как любит приговаривать Ева, прервется. Давненько, надо признаться, я не совершал подобных безумств.